Голова четырнадцатая. «И где он?» Подъездная дверь громыхнула за спиной, и я невольно вздрогнула. «Вечно сломанный доводчик, будь он неладен. И я об этом никогда не помню. Бедные мои соседи, что живут на первом этаже». В пределах видимости было припарковано с десяток автомобилей, какой из них Даниила понятия не имела. Да и он мог запаздывать. «Я тут!» приоткрылась пассажирская дверца серебристой иномарки. «Значит ли это, что мне предлагают занять место рядом с водителем? И где же твои манеры, Даня? А выйти и картина распахнуть дверцу для дамы, подать руку, чтобы я, не дай бог, не спотыкнулась?» Смех душил меня, пока шла к машине, вот уж точно, возомнила себя кралей и разрядилась, как на бал, а тут, оказывается, все по-простому. «Ого!» Не сдержала я возгласа изумления, когда оказалась на переднем сиденье. В салоне было тепло, не то что на улице, где осень словно специально вспомнила, что давно наступила ее пора и следует гнать бабье лето поганой метлой. Небо хмурилось и клубилось, того и гляди, пойдет снег. А еще вчера мы гуляли на набережной. «Что?» — вопросительно смотрел на меня Даниил, в то время как я не могла отвести от него глаз. «Ты такой... красивый в этом костюме!» — выпалила я и почувствовала, как краснею. Хорошо, что уже почти стемнело, и заметить моего смущения Даниил не мог. «Нет». «Что нет?» «Красивая сегодня ты». «Господь, бедное мое сердце, не смотри в его глаза, не смотри». Мысленно уговаривала я себя не в силах отвести взгляда от мужского лица. Золотистых крапинок в его глазах стало словно намного больше, и в свете фонаря они так блестели, что слепили мою душу. «Но «Ну мы же идем в ресторан», — осмотрела я платье в распахнутом пальто, лишь бы не смотреть на него. «Специально принарядилась!» — зачем ты дурашливо добавила. Я ждала, что Даниил хоть что-то ответит, но он молчал. А когда молчание затянулось, а мы так и не тронулись, я вынуждена была снова посмотреть на него — хорошо к тому времени я уже справилась со смущением зато его вид меня не слабо позабавил выглядел даниил так словно сидел на раскаленных углях и какая то сила не давала ему с них соскочить я даже заметила испарину на его лбу все хорошо тебе плохо не на шутку разволновалась я понимаю что с ним что то происходит плохо нет все замечательно бросил он нервный взгляд на заднее сиденье я последовала его примеру на миг показалось что там кто то притаился Заметив цветы, я поняла причину его нервозности и постаралась спрятать улыбку. Он не знал, как преподнести мне букет. «Красивые хризантемы!» Решила я облегчить ему задачу. «Это тебе!» Засуетился Даниил, схватил букет и сунул мне, пройдясь бутонами по моему лицу. Вместо благодарности я смачно чихнула, а потом не выдержала и рассмеялась, уткнувшись лицом в цветы. Благо, они практически не пахли, а то бы одним чихом я не ограничилась. Когда снова посмотрела на Даниила, выглядел он все еще смущенным, но уже хотя бы перестал ёрзать. «У меня для тебя еще есть подарок», — дрогнули его губы в улыбке. «Правда? И где же он?» «Там», — кивнул он на заднее сиденье. «Вот», — протянул симпатичную коробочку с символикой своей кондитерской. «Это надо есть». И снова я засмеялась, он совершенно не изменился и даже наоборот. С возрастом уверенности в нем поубавилась хотя, возможно, тому виной травма. От последней мысли смеяться сразу же расхотелось, и воспоминания не заставили себя ждать. «Куда мы идем?» «Ко мне домой». «Что? Нет, я к тебе не пойду!» «Еще как пойдешь!» Схватил меня Даня за руку и потянул за собой. Ноги мои скользили по утоптанному снегу, и получалось, что я еду за ним, как на лыжах. Было и смешно, и в то же время хотелось вырваться и убежать. «Данька, пусти сейчас же!» — принялась я рыхлить каблуками снег. «Скажи, хоть зачем ты меня к себе тащишь?» «Обещай не дергаться и не убегать, тогда отпущу». Остановился он, схватил меня за обе руки и повернул к себе лицом. «Обещаю. Это для подстраховки». Выпустил он мои руки, но тут же со смехом притянул к себе за талию. «Я хочу накормить тебя», — прошептал он мне на ухо, согревая то своим дыханием. «Ты же наверняка опять поссорилась из-за меня с родителями и откажешься от ужина». Дань, я не могу к тебе. Твоя тетка будет волком смотреть». Прижалась я к нему в невольном порыве. Как же я любила, когда он вот так обнимал меня на трескучем мороде. Рядом с ним я моментально согревалась, и все страхи мигом испарялись из головы. Ее нет дома, глупышка. Она сегодня в ночь. И сегодня он снова хочет меня накормить. Я почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Быстренько прогнала их, проморгалась и улыбнулась, как только могла весело. «А там есть лава на снегу?» — уточнила. «Кажется, есть». Неуверенно отозвался он, выдавая себя с головой. Сладкий подарок собирал не он. «Это хорошо, спасибо», — вернула я коробку обратно на сиденье. «Заберу на обратном пути». Прижала к себе букет. «Поехали?» «Да, поехали». Стрепенулся Даниил. Кажется, он забыл о том, что хотел пригласить меня в ресторан. Раньше он был веселым и даже беззаботным сверх меры иногда. Сейчас же казался мне задумчивым и грустным. Но и таким он мне безумно нравился. До да, дрожи в коленях и учащенного учащённого сердцебиения. И я не знала, что делать со своей реакцией на него, ведь он не должен все это замечать.